Заработал селектор. С вами хотят поговорить из агентства 21 век. Слушаю. Здравствуйте. Моя фамилия Ростовцев. Николай Евгеньевич. Я по поручению Гусенко. Очень приятно. Угу. Чем могу служить? Наоборот. Я звоню, чтобы послужить вам. Это еще приятнее. Ну и чем же вы мне можете служить? А мы имеем в виду... Заснять и пустить в эфир в передачу «Деловые люди» интервью с вами. Минут на сорок, а? Ну и сколько это будет стоить? Такса высокая, но для своих... Для своих бесплатно. А я свой. Ну, разумеется, уже член клуба. Ну что ж, буду очень благодарен. Ну, замечательно. Ну, тогда, если не возражайте, я пришлю сегодня специалиста для подготовки интервью, да? А завтра мы его заснимем в помещении клуба. Насчет заснять завтра я согласен, а специалиста не надо. Я всегда работаю экспромтом и самостоятельно. Ну, ну, ну Ник вот. Никаких, но не уговаривайте. Завтра сами увидите, какой я умный и фотогеничный. Ну хорошо, что ж. Ну, шесть часов вечера. Вас устроит? Отлично. Все, до завтра. До Всего завтра. доброго. Винер вопрошающе посмотрел на меня. Я, не спеша закурил сигарету и весело подмигнул ему. Он понимающе опустил глаза. Это что, интервью? Точно. По протекции Гусенко. Как ты думаешь, позвонить ему? Обязательно. За услуги надо по меньшей мере говорить спасибо. Понял? Звоню. Алло, Владимир саныч Да. Вас приветствует Роспан Инвест. Ну, можно и не так официально. Просто, просто, Володя. Чай-члены одного клуба. Да, да, да. Привыкайте к западным традициям, если собираетесь стать новым русским. Я хочу поблагодарить вас за интервью. Какие благодарности? Это само собой разумеется. В наших интересах повышать рейтинг членов нашего клуба. Знаете, вы произвели сильное впечатление на моих друзей. Меня расспрашивали о вас минут двадцать, а я ничего не мог сказать существенного, кроме того, что вы очень приятный человек. Да, вас, вы неплохой психолог. Вы знаете, я падок, я падок на комплименты. Ну, это не комплимент, это реальность. Ну, ладно. Надеюсь, у вас все в порядке? Вы знаете, абсолютно все, за исключением того, что башка трещит каждый день э, Давление? Да нет, давление как у космонавта, врач ничего не нашел И не найдет Я лично не пользуюсь ортодоксальной медициной Что вы говорите, неужели экстрасенсы? Ну что вы, я достаточный скептик, чтобы не иметь дел с шарлатанами Лечусь у специалистов с дипломами профессоров. А если хотите, могу устроить. Прекрасно. Если это действительно специалисты, то я бы охотно проконсультировался за любые деньги. Ну что вы, для членов клуба бесплатно. Да вы что? Вы меня уже совсем на баланс взяли. Ну все бесплатно. Дружба дороже денег. Так и если хотите, я за вами заеду в три часа. Проедемся к специалистам. Отлично, идет. В три я жду вас в своем офисе. До встречи. Я посмотрел на Винера. Он покачал головой с неопределенным выражением лица. Было непонятно, осуждает он меня, одобряет или восхищается. Яков, в чем дело? Ты чем-нибудь недоволен? Знаешь, все как-то очень удачно складывается. Угу. А вот меня это всегда беспокоит. Ну ладно, посмотрим. Ты поедешь со мной к врачу? Нет. Отпадает. Почему? Если ты действительно специалист высокого класса, то он может знать меня. Знать, что ты работаешь на институт? Да нет, этого никто не знает. Но ведь он обязательно начнет выяснять, на кого я сейчас работаю. А, -а, -а. а вот это создаст ряд неудобств. Да-да-да. Так что поезжай-ка один. Хорошо.